Главное, ныряя, не зацепиться о колючке. Он решил, что даже если зацепиться, нельзя ни на мгновение останавливаться, даже если придет сорвать одежду вместе с мясом. Он несколько раз мысленно проделал операцию. Поднырнуть в воде и управлять телом в воде он умел. Но как управлять телом в дерьме? Кто умеет вообще в нем плавать? И он пришел, как ему казалось, к единственно правильному решению. Надо поднырнуть между рядами проволоки, нащупать на той стороне дно и, цепляясь за него пальцами, тащить тело, а если крепко зацепится, не теряться, рвать и рвать одежду, тем более, что она достаточно ветхая. Когда часовой отошел шагов на десять вверх по мосту, он вдохнул как можно больше воздуха и, яростью отбивая отвращение, нырнул. Все получилось так, как он рассчитывал. Он нащупал дно и, быстро перебирая руками, вытянул тело. Брюки его все-таки зацепились за колючки нижней проволоки, но он, как и решил заранее, изо всех сил дернулся и, изорвав брюки, вынырнул по ту сторону лагеря. «Скорее! Скорее, пока часовой не повернул назад!» Опасаясь, что дерьмо затечет в глаза, он боялся открыть их. Инстинктивно откинул голову, тряхнул ею и заставил себя открыть глаза. В глазах щипала какая-то мерзость, но видеть он мог. Он тихо ринулся дальше, и остановился под мостом, дожидаясь, когда часовой пройдет над ним и пойдет вниз. Глаза щипало, как в детстве отмыло. Зная, какая мерзость щиплет ему глаза, он едва удерживался, чтобы, рискуя жизнь не броситься дальше, к реке, чтобы глаза, глаза, тело, черт с ним, окунуть, промыть в горной воде. Но он взял себя в руки и замер. Мелкая, часто дыша открытым ртом, так меньше воняло, он стоял под мостиком. Наконец раздались шаги, и вдруг часовой остановился посреди мостик. Странно было чувствовать, что он совсем рядом, над головой. Долгую минуту часовой стоял прямо над ним. Что случилось? Неужели он что-то заподозрил? Если так, сейчас сойдет с мостика и глянет вниз. Снова нырять. Да и надолго ли нырнешь? Отчаяние охватило его. Столько перетерпеть и так глупо погибнуть. Что же он сделал не так? Почему часовой остановился? и вдруг какая-то струйка задумчиво прозвучала с мостика. Он не сразу понял, что произошло, а когда понял, едва удержался от истерического смеха. Немецкий часовой не нашел другого места помочиться. Этого только беглецу не хватало здесь. Наконец, часовой, сделал свое дело, пошел дальше, и когда он отошел шагом на десять, беглец стал быстро пробираться к победно-гремящей реке, ликуя и ужасаясь, что последний миг что-нибудь сорвется. Но ничего не сорвалось. Он кинулся в ледяную, в гремящую свободу реки и, выплыв на середину, отдался течению. На ходу множество раз, окуная голову и протирая глаза, пока не убедился, что они чисты. Он плыл и плыл по течению, стараясь почаще выставлять вперед руки, стараясь не удариться о камни и вовремя обогнуть валуны, кое-где торчавшие из воды. Течение несло его и несло, И хотя тело его очервнело от холода, он хотел как можно дальше отплыть от лагеря. И только после того, как он два раза сильно ударился о торчавшие из воды камни, и ни руки, ни тело уже почти не подчинялись ему, он решил выплывать на правый берег, боясь, что потом вообще уже не сможет выбраться из воды. По его расчетам он уже отплыл километра четыре от лагеря. Выйдя из воды, он заметил далекий огонек. и, надеясь, что эта крестьянская изба пошел на него. Он так окоченил, что едва перебирал ногами, чтобы согреться, заставил себя побежать. Ровная травянистая пойма кончилась, и он стал сбираться на холм, откуда светил огонек. Ему еще полчаса пришлось добираться до огонька. В самом деле, это была крестьянская изба. Он долго озирался, прислушивался, и, наконец, решив, что немцев, по крайней мере, в избе нет, Постучал в дверь. Тишина. Еще раз осторожно постучал. Он услышал легкие шаги. Кто-то подошел к дверям. «Кто там?» спросила женщина. «Свой», сказал он как можно проще, стараясь не клацать зубами. «Помогите». «Голодный?» спросила женщина. «Да», сказал он, чувствуя, что это самый правильный ответ. Долгое мгновение раздумчивой тишины. Наконец... Завозилась у дверей, распахнула. «Проходи», — сказала она, пропуская его и выглядывая в темноту. Убедившись, что больше никого нет, прикрыла дверь. Сени марливая занавеска отделялись от комнаты, куда она его ввела. На столе тускло светила керосиновая лампа. Вдруг ни с того ни с сего мелькнула мысль о таинственной победной силе света. Как далеко светил ему этот маленький лепесток огня? И женщина, словно мгновенно угадав его мысль о свете, словно желая поддержать его в этой мысли, подтянула фитиль и стало совсем светло. Тут она и разглядела его как следует. «Боже, что с тобой?» — сказала она и осеклась, видимо догадавшись, откуда он.